Глава 16 Невеста. Обыкновенно проводы невесты проходили шумно. Жарко топили баню, заводили туда сговоренную девку, расплетали долгую косу да обмывали, точно готовили к путешествию за огненные врата, а после накрывали стол, ставили ледяной квасок, а то и чего покрепче кто-то из подружек мог принести — Иногда звали опытную бабу, которая ни одной из гостей не являлась родственницей. Та сказывала, что творится в спаленке у новобрачных, а девки, затаив дыхание, слушали и краснели. И песни пели, уже не разбирая прощальные, а веселые. А когда показывалось ночное светило, покровительствующее всякой женщине, провожали невесту по лунной дорожке. «Да». Но в этот раз случилось иначе. Никто и не ждал праздника, да что уж, никто и проводов не ждал. Сала с утра у колодца шепнула хоре, та шаше, она сестрица, а там и до Ивы дошло. Приходите, молкоколица, когда Луна сменит цвет с алого на серебристый, досмотрите да никому. И вот девки Таяси, перемигиваясь, шли по спящим клюквенкам и все гадали, для чего их в поздний час Сала вызвала. Ясно стало тогда только, когда у притворённых лишь для вида ворот обнаружилась телега с двумя тихими меринами, а на козлах — рыжий купец, который пытался надурить простачков на ярмарке света и тени. Ива хотела уж повернуть обратно, на что ей купец, как вдруг приметила, что сидит он не один» сгорбившись и укрывшись плащом прижималась к нему девичья фигурка. ну скомандовала сала на миг откинув капюшон, поспешайте шесть в телегу чего встали девки переглянулись да и послушались, меренные негромко застучали копытами по утоптанной земле, оставляя деревню позади. когда клюквенки скрылись за поворотом и стало ясно, что за подружками никто не следовал. Сала скинула плащ и перебралась к девушкам. Ты что это думала? Никак похитить нас до да разбойникам продать! подозрительно поинтересовалась Хоря. Тебя любой разбойник с приплатой вернет! отмахнулась красавица. Вы, девки, вот что. Не шумите, покамест. Ежели папаша докумекает, куда я делась, да еще и с вещами, кивнула сала на тюки, покоившиеся среди товаров. Крику не оберемся! «Так и куда ты делась?» — спросила Ива. «Мы пока месты сами не докумекали». Сала заулыбалась и гордо сунула Иве под нос палец с золотым, не по размеру, кольцом. «А вот куда!» Купец развернулся прямо на ходу и чмокнул за знобушку в щеку. Та подставилась, но опосля строго велела. «За дорогой следи!» «Как прикажешь, серденько мое!» Усмехнулся рыжий вусы. Вот что, девки, все послушно наклонились к сале. Ива, наша, права была. Не хочешь замуж? Говори! Обидели, кричи. Хватит нам глаза в пол вперевать. Не пойду я замуж за толстого сына мясника. Папенька, правда, и слушать не стал, смущенно добавила невеста. Поэтому во бегу с суженым. Я его еще в зеркальце на засядках видала. Вот с этим самым перстенечком. Боги нас благословили. А потом, когда детеночка заведем, можно их папаше наведаться, познакомить. До того вы скажите, мол, по любви сала с сычом уехала. Никто, тьфу, не волил Вы там у свидетельницы». Лаша и Шаша оправились первыми. Они запищали и кинулись обниматься. Пусть и тайно, пусть и темной ночью, но подруженька замуж выходит. «По любви!» Среди прочих сидела и Еня. Ива уж начала волноваться, как бы ни складеха, ничего дурного с собой не сделала после того, что случилось на празднике. Когда сама Ива заявила, что Бран ее силой взял, она за собой чуяла поддержку хозяина болота. Да и беда случилась с ней в урожайную ночь. Оттого и порченой девку не величали, хотя бы не в глаза. Ене же доля досталась того хуже. Да еще признаться пришлось перед всей деревней на шумном сборище, и никто не вступился, не оборонил ее честь. Хотелось утешить бедняжку, осушить горькие слезы, но так, как нарочно, Иву избегала. И сейчас тоже попросила Шашу поменяться с ней местами, не иначе, как для того, чтобы отсесть от зеленоволосой. Хоре завистливо наморщила нос. От нее не укрылось, что колечко-то из чистого золота меренный и телега не из дешевых, да и купец, что уж. С собой пригож, хотя и не тащи того мясничонка. «Ну и что же?» — фыркнула она. «Нас с собой для охраны везешь?» «Тю! Для охраны придумала тоже». Сала нырнула в ворох тюков и долго там копалась, выставив наружу округлый зад. Наконец извлекла пузатую бутыль и многозначительно побулькала ее содержимым. «Какая ж свадьба без проводов невесты, а, подруженьки?» подмигнула она. «И то верно!» с готовностью подтянулась за бутылью шаша. «Небось никто, кроме нас, как подобает тебя в супружество, не проводит!» Она первой приложилась к горлышку, по-мужски смачно глотая. «Ой, о, хороша наливочка!» «Матушка ставила!» А то сала тоже сделала большой глоток. Баню растопить не получится, но хоть у реки тихонечко посидим. Простимся, добавила она со светлой грустью. Наливка пошла по кругу и действительно оказалось чудо, как хороша, еще бы. Сливовая, сладенькая, пьешь, как нектара, потом гля, и ног не чуешь. Такую только мать салы ставить умела. Не побрезговал и жених, хотя красавица-невеста и пыталась отнять у него бутылку. — А я что? У меня будто не праздник! — захохотал он. — Не Нечасто девок ворую! почином меня! Остановились на пологом бережку ключинки. Отсюда и дорогу в деревню можно сторожить, и самим удобно. Купец, звавшийся сычом, остался в телеге и коней распрягать не спешил. Не то чтобы он не хотел присоединиться к обряду, но сала погрозила жениху кулаком и заявила: Мы пока вместе с женой, чтобы ты на мою сроту глядел. Да и проводы без мужиков обыкновенно устраивают. Как скажешь, серденько мое, покорно согласился усач. Расстраивался он для вида, ведь кому как не ему было известно, что сливовой наливки сала прихватило не одну и не две бутылочки. К тому же и впрямь надо было следить за дорогой. Ежели кто спохватится, что девок в деревне нет, пойдут искать, а там и свадьба может сорваться. Подружки спустились к воде и посымали одежу. Сало б дело, чтобы жених не подсматривал, но он вроде и впрямь держал слово и на ее ноготу до свадьбы не посягал. Ну и сказать по правде, не очень бы Сыч что-то в темноте и разглядел. Невеста развязала узелок, в котором принесла гребень, пук цветных тесемок и горшочек с алой краской. Пусть ее ждут не совсем такие проводы, как мать и бабку, однако главные части ритуала надобно соблюсти. Ива и Еня одновременно потянулись к гребню и нескладеха испуганно отдернула руку, точно боясь обжечься. Ива смутилась, но решила расспросить подружку после, когда та перестанет пялиться на нее, как на духа нечистого. Отшлифованные деревянные зубья легко разобрали косу невесты. Пряди скользили меж пальцами, точно белая мука переливались в лунном свете, и сама сала воистину красавицей была. Пышнотелая, с высокой грудью и крутыми бедрами, волосы пологом укрывают плечи, А смущенный румянец только добавляет кокетство. Чудо, а не невеста! Ива хотела взять алую тесемку, должную лечь на лоб нареченной, но вот дива! Алых тесемок-то две! — А вторая тебе, — ответила на незаданный вопрос подружка. — У нас ведь две невесты сегодня, а тебя, небось, к твоему жениху без меня, как подобает, не проводят. — И то верно. Как без салата. Не успела Ива опомниться, как красавица отняла у нее гребень и принялась чесать зеленые пряди. Те не давались, велись, как болотная трава, путались, но зато какие густые и мягкие были. Пух! И потянулась заунывная песня. Девушки взялись за руки, окружили невест, и голоса их зазвучали, как плач, оставшийся без птенцов и волги. На что оставляешь меня, доченька, куда уходишь, сердце мое? Тяжкое это было прощание, но так и край родной покидать нелегко. Прощай, девица, прощай, родимая. Нет у тебя более отчего дома. Уходишь от нас в новый, отрезанный ломоть расправивший крылья птенчик, семя, упавшее с древа, чтобы дать начало новому корню. Ива слышала подруг, но в голове звучало матери на наставление, и предостерегала она, и радовалась, и плакала, и улыбалась светло и таинственно. Девушки пели, и голоса их неслись над речкой, журчали вместе с течением и убегали вверх по кружеву лунного света, соединявшему дрожащую поверхность воды с небом. «Прощайте, подруженьки!» — торжественно провозгласила Сала. В глазах ее стояли счастливые слезы. «Прощайте, подруженьки!» — тихонько, нерешительно повторила за ней Ива. Серебряная плошка в небе, увешанная тонкими облаками, поманила невест. Не нужны девицам ни дорогие ткани, ни уборы с каменьями. Сотканный из луны наряд всяко лучше украсит обнаженные тела. Кто-то подал Иве горшочек с краской, и та, как во сне, окунула перст в алое и провела полосу на коже подруги. От холмика в груди и вниз До самого женского естества. Так и в брачную ночь будет. Разверзнется плоть девушки, Прольется кровь и станет она Женщиной, способной создавать новую жизнь. В свою очередь и сало разрисовала Иву, А там и подружки потянулись к сосуду, поставить красные метки на локтях, висках и коленях, ведь и им тоже предстоит когда-нибудь стать невестами. Алые те съемки легли на лбы, на светлые локоны салы и на зеленые ивины. Девушки встали справа и слева от провожаемых и повели их к воде. Лунный свет стекал по спинам, подсвечивал кожу, купался в зрачках бы кто увидел девок со стороны, не иначе принял бы за утопниц. Так красивы они были. Все, и грубоватые шаша с лашей, и хмурая хоря, и даже не складеха еня, что уж про невест говорить. Все они наполнились достоинством, все с гордостью несли свою ношу. Не женщины, богини». Басы и ступни потревожили воду, но ключинка показалась не ледяной, а парным молоком. Невесты ступили в реку до коленей, остальные же замерли на берегу. Рано им еще по лунной дорожке. А Сала и Ива шли вперед, растворяясь в этом материнском тепле, омывая тела и готовясь к переходу из одного рода в другой. Вот вода достала бедер, вот размыла алые полосы на животе, а вот случайная волна и грива коснулась грудей. Сала всегда была смелее, она первой и окунулась, и широко, уверенно загребая, поплыла к отражению луны, аккурат растянувшемуся в дорожку. Ива же медлила, страшно ступить в неизведанное, хотя и решено всё давным-давно. Это ее и выручило, ибо невест по реке плыло всего две, а девушек почти дюжина. Вот только живыми были лишь Ива с Салой, остальные же утопницы. «Вы как здесь оказались?» — ахнула Ива. Но нечистые были далеко, почти так же далеко, как подружка. Они не ответили. «Куда им отвечать? Тут такая забава сама в руки идет!» пышнотелая, живая пока что. Сразу шесть болотных девок, прозрачных, почти незаметных в течении, направились к Сале. Она их не распознала, ей не дано видеть нечисть. Не замечали и девушки на берегу. Случись что, и не поймут, какая сила виновата в том, что сало, с измальства плавающее, подобно рыбке, под воду нырнуть нырнула, а вынырнуть не смогла. И не спасут ее ни товарки, ни мать с отцом, ни возлюбленный жених, так и не успевший стать мужем. И лишь Ива будет знать, кто утащил салу на дно, чтобы водила с мертвянками хороводы. Сала! На берегу приметили, как зеленоволосая скакнула вперед и как ее тут же накрыла волной, каковых на ключинке отродясь не поднималась, а под водою оказалось еще страшнее, чем на поверхности. Утопницам воздух ни к чему, они по воде как посуху ходят, и они окружили жертву со всех сторон, кто сбоку подбирался, кто снизу, тянули руки со слишком длинными пальцами, Скалили кривые усмешки слишком широких ртов. Были они, что рыбы мертвые, белесые, медлительные, и смрад смерти шел от них. Ива и не подумала, от чего вдруг под водой чует запах. Думала она только о том, как далеко успела отплыть сало, и что утопницы доберутся до нее всяко быстрее подруги. И тогда Ива закричала... Забыв, что нахлебается из ключинки, что плавает худо, что утопницы и ее утащат на дно, закричала, потому что ничего, кроме этого, сделать не могла, а молчать не в «Стойте!» Только тут вспомнилось, что под водой обыкновенно люди не разговаривают. Но вспомнилось уже после того, как голос разнесся по реке, А мертвые девки послушно замерли, каждое на своем месте. Точно и не несло их никуда теченье, только волосы развиваются. «Не смейте ее трогать!» — потребовала Ива, неуклюже трепыхаясь. Мертвые застыли, и верно рыбины раздувшиеся. «Не троньте нас! Пошли прочь! Возвращайтесь в болото к своему хозяину!» Казалось бы, человеку жить без воздуха не велено богами, но Иве дышалась легко и свободно. Да только радоваться некогда. Вот как бросятся утопницы на нее вместо салы, как разорвут на части, особенно та, с распоротым ртом. Навряд она забыла, какую обиду Ива ей причинила. Но вместо того, чтобы озлиться, мертвянки сказали, на вроде хором, но голос звучал как один. «Как прикажешь, хозяйка?» «Это я хозяйка, что ли?» — удивилась Ива. Не ответили. «А чего им отвечать?» Утопницы порскнули вспугнутыми мальками и поплыли, изгибаясь подобно угрям. Вот и думай, от отчего послушались. Но подумать Ива не успела. Кто-то схватил ее за волосы и потянул вверх. «Ивушка, милая, неужто за столько лет плавать не выучилась?» Отфыркивалось напуганная сала. Она придерживала подругу на поверхности и озабоченно проверяла, дышит ли. Ива дышала. Может, еще лучше прежнего. «Вы прости!» Виновато улыбнулась она. «Я в воде, что камень сразу ко дну!» Сала выругалась так, как не каждый хитрый купец умеет. Ругалась она редко, но зато если уж брала слово, то заслушаешься. Оттого сыч голову и потерял, надо сказать. «Сразу бы предупредила! Ладно уж, помогу!» И поплыли они к лунной дорожке рядышком, загребая осторожно и бережно, а доплыв, переплели руки, кивнули друг другу и погрузились в реку с растворенной в ней луной одновременно, чтобы вынырнуть очищенными от прошлого, готовыми к новой дороге и смелыми». Ведь кто, как не покровительница всех женщин, ночное светило, ласково пригладит волосы и шепнет на ушко? — Все хорошо будет, милая. Куда угодно пойти можешь, а я с тобою. На суше нетерпеливо ожидали подруги. Вроде и не случилось ничего, а все одно каждую распирало от желания расспросить. — Как там? Что на той стороне? — Не потонули? Холодно! — «Что Луна сказала?» — перебивали друг дружку девушки. Но Ива и Сала таинственно молчали. Сами все узнаете, когда срок придет. Тут бы и стол накрыть, забраться в жаркую баню, да потрепаться в досталь. Но иной раз случается, что переход из одной жизни в другую совсем не так светил и ясен, как хочется. Вот и Сале пришлось не веселиться на шумном празднике а торопливо отжать волосы, натянуть на мокрое тело рубаху и распрощаться с подругами. «А вот еще свидимся!» Уверенно кивнула она. И никто не усомнился, что красавица и впрям вернется в клюквенки, да не абы как, а хозяйкой большого богатого дома с рыжим улыбчивым супругом и выводком пухлых детишек. Невеста заскочила в телегу, Оглянулась на дом, Видно, собираясь еще что-то сказать, Но вдруг разревелась И велела жениху «Поехали!» «Пошли, родимые!» Послушно тронул поводья тот. Остальным же пришлось возвращаться В деревню пешими. Да и не беда, путь близкий, Компания хорошая. Ива еще и порадовалась, Что доведется перемолвиться с Еней. Нескладюха по обыкновению плелась, спотыкаясь и низко опустив голову, потому и не заметила, как отстало от шествия. Ива же намеренно сбавила шаг, чтобы с ней поравняться. Когда еня заметила ее, вздрогнула, словно от сквозняка, но говорить ничего не стало и еще сильнее потупилась. Печалишься? Тихонько спросила Ива. Еня пожала плечами. В невесту ходишь. — Хожу, — кивнула Ива. Рубаху любимому вышела. Вышила? А что, нерадостно? Вон сало хоть и грустила, а только что в уста сахарные милого не целовала. Ива задумалась в уста сахарные. Губы у Аира были горькими. Целовать их, что отравленную воду пить, и сам он весь точно ядом пропитан. «Странный у меня жених!» — вздохнула она. «И то верно!» Помолчали. Ни Ива не могла завести речь, которая изнутри ее грызла, ни Еня. Но не складеха все же первой открыла рот. «Ты при всех хозяину болота обещалась! И что же, жених твой не боится такого соперника?» «Сдается мне, он вообще никого не боится!» И к худу это как есть к худу. Так что никого. Всегда найдется кто-то сильнее, ну или тот, кому терять нечего. С зеленых волос на дорогу стекала вода. Казалось, что идущая девушка плачет, и его рада бы выплеснуть со слезами все, что мучило ее. Но вот беда. Плакать не получалось. Все больше выходило злиться. Ива поймала ладонь Ени и стиснула ее, точно боялась, что подружка убежит. Это я вылечила Брана, когда он захворал после суда. Быстро, чтобы не передумать, протараторила она. Еня сбилась с шага. Уж до чего она всегда была некрасива, но этой ночью вовсе походила на одну из тех утопниц, которых прогнала Ива. Краска отлила от лица нескладехи, глаза запали, искусанные губы покрылись трещинами и белым налетом. «Больна!» — догадалась Ива, да и не мудрено после таких-то переживаний. «Не надо было!» — хрипло прошептала Еня. Потом подняла на Иву пылающие угольями глаза и добавила «Пусть бы сдох!» Было в ее глазах нечто жуткое, нечто, что даже в глазах хозяина болота появлялось не всегда. Ива набрала в грудь холодного ночного воздуха для храбрости, если б я знала тогда, что он сделал с тобой, не стала бы. И сама себе девязь докончила. Придушила бы его прямо на кровати. Прости меня. ей не остановилась и строго посмотрела на Иву. «Не прощу», просто сказала она, «потому что никогда зла на тебя не держала. Ни тогда, когда он меня, а сам к тебе, сватался. никогда ты его обвинила на людях. И теперь тоже нет». Ты, наверное, тоже очень сильно его любила Ива посмотрела на темнеющий слева от дороги лес Вдохнула сырой болотный запах Наверное, сказала она